По мнению Смирнова и И, восстание 1547 года отстранило от власти Глинских, а вместе с ними и прочие княжеско-боярские группировки. Пришедшие к власти правительства Макария, Захариных, Адашева и Сильвестра опиралось на дворянство и посад и проводило по преимуществу продворянскую политику. Примечание. Смирнов и И. Очерки, страница 136. Конец примечания. Зимин Аа. Считает, что непосредственные выгоды из московского восстания извлекла княжеско-боярская аристократия, которая, однако, не смогла сохранить за собой всей полноты власти из-за узости ее социальной базы. Образовалась правительство компромисса, в которое вошли представители как наиболее дальновидных кругов боярства, так и дворянства. Примечание. Зимин АА. Реформы. Страница 310-312. Смотрите также Шмидт СО. Правительственная деятельность Адашева АФ. Ученые записки Московского государственного университета, выпуск 167 Москва 1954 год, страницы 26-27. Конец примечания. Вопрос о характере правительства конца 40-х годов может быть разрешен лишь после детального исследования состава правительства и содержание его реформ. Высшим правительственным органом в середине XVI века была так называемая Ближняя Дума, выделившаяся из Боярской Думы. Примечание. Смотрите Ключевский Василий Осипович, Боярская Дума Древней Руси, Пятое издание, Москва, 1919 год, Страницы 311-327, Смирнов и и очерки, страницы 150-151, конец примечания. Ближняя дума 50-х годов известна в исторической литературе под названием «Избранной Рады». Впервые она получила это наименование в сочинениях Курбского. Примечание «Смотрите». Бахрушин, С.В. «Избранная Рада Ивана Грозного». Исторические записки, том 15, страница 32, конец примечания. Источники дают довольно точное представление о численности и составе Ближней Думы в период после Московского восстания. Согласно летописям, в 1553 году Ближняя дума собралась у постели тяжелобольного царя для утверждения царской духовной и присяги наследнику Дмитрию. Примечание. ПСРЛ, том 13, страница 525. В аналогичной ситуации Василий Третий призва к себе боляр своих избранных и дьяков И повеле писать и духовную грамоту, и завет о управлении Царствия Сынове Своему и наследнику. Смотрите, псрал, том двадцать первый, часть вторая, страница 612. Конец примечания. В следующем году Ближняя Дума в том же составе. Рассматривала особо важное дело о государственной измене и заговоре боярина князя Ростовского, С.В. Примечание. ПСРЛ, том 13, страница 238. Конец примечания. Показания летописи в целом совпадают с известием Курбского о членах избранной Рады. Примечание. Помимо Адашева А.Ф., Курбский называет следующих мудрых советников и членов избранной рады Большого, И.Ф., Шереметева, Морозова, М.Я., Князя Курлятьева, Д.И. Смотрите «Курбский. История». РИП. Том 31. Страницы. 295 309 280. -е. Конец примечания. Названные источники позволяют установить, что к началу 50-х годов в Ближнюю Думу входили удельные князья Мстиславский и, Ф., и Воротынский, в. И., а ранее, по-видимому, князь Бельский, Д.Ф., влиятельные бояре Полецкий Д. Ф. и Курлятьев, Д.И., старомосковская знать, бояре Юрьев Д.Р., Юрьев В.М., Шереметьев И.В. и Морозов М.Я., приказные люди Висковатый И.М. и Фуников Н.А., наконец Адашев А.Ф. и его помощник Вишников И.М. Примечание. В Ближнюю Думу входили два старших удельных князя, Мстиславский и Воротынский. Мстиславский был человеком совсем молодым. До него членом Ближней Думы был, по-видимому, Бельский Д.Ф., родня царя, старший и наиболее влиятельный из удельных князей. Смирнов И.И. справедливо считая членами Ближней Думы Юрьевых ДР и ВМ. Противоположной точки зрения придерживаются Бахрушин СВ и Зимин АА. Смотрите. Смирнов ИИ, и. очерки, страница 192. Бахрушин СВ, Избранная рада, страница 37. Зимин АА, Реформы, страница 319 в летописных рассказах Захарины упоминаются в конце перечня ближних людей и как бы отдельно от них. Это объясняется тем, что приведенные летописные известия, заключенные в приписках к летописи, были составлены в 60-х годах в период правления Юрьевых. Составитель приписок, возможно, желал подчеркнуть то обстоятельство, что братья-царицы и Юрьевы занимали особое место в правительстве уже в 50-х годах. Смирнов И.И. и Зимин А.А. привлекают для решения вопроса о Ближней Думе некоторые косвенные данные. Так Смирнов И.И. отмечает, что в 1555 году митрополит в беседе с литовским гонцом мимоходом упомянул о том, что царь пошел против татар, а бояре государские, ближняя его дума, все с ним. По разряду 1555 года в свите царя было по крайней мере 20 членов думы от бояр до дьяков. Разрядный список не совпадает с приведенным выше списком ближней думы. Смотрите. Смирнов и И-очерки, страницы 151, 154. Смирнов и-изимин ИИ, Аа используют для характеристики Ближней Думы также список бояр, подписавших Приговор о разбойных делах 1555 года. Смотрите, Смирнов и Ии Очерки, страница 153. Зимин АА «Реформы», страница 319 на основании приговора Зимин АА делает вывод о том, что в Ближнюю Думу, возможно, входили бояре Булгаков, ЮМ, Пронский, ИИ, Серебряный, ВС и далее. Такое предположение представляется нам неосновательным. Ни поход царя против татар 1555 года, ни решение дел о разбойниках не относились к тем случаям, которые требовали присутствия всей Ближней Думы, Замечание митрополита об отсутствии в Москве Ближней Думы было продиктовано дипломатическими соображениями, поэтому понимать его буквально не представляется возможным. Тем более, что в разрядах мы не встречаем ни одного случая, когда бы в походной свите царя находились все ближние бояре и только ближние бояре. Конец примечания». Официальное руководство Ближней Думы осуществляли удельные князья Бельский ДФ, а позже Мстиславский ИФ и Воротынский ВИ. Старейший из бояр князь Бельский ДФ опирался на поддержку многочисленной родни Гедиминовичей, Мстиславских и Патрикеевых, Щенятевых, Куракиных и Голицыных, а также удельных князей Старецких, княгиня Старецкая е была урожденной княгиней Патрикеевой Хованской. Примечание: как первый боярин князь Бельский Д.Ф. командовал всей русской армией во время похода на Казань зимой 1547-1548 годов и руководил осадой Казани в феврале 1550 года. От имени Бельского было составлено обращение к литовскому правительству, когда в январе 1549 года Боярская дума решила вызвать в Москву литовских послов. Имя Бельского значится первым в списке «Тысячи лучших слуг», датированным октябрем 1550 года. Смотрите ПСРЛ том 13, страницы 156, 160, разряды листы 165, 166 оборотный, 169, 172, 176, 179 оборотный, сборник Рио том 59, страница 266. ТКТД, страница 54, -я. Бельские покровительствовали своим сородичем, Гедиминовичем Патрикеевым, из рода которых происходила также княгиня Хованская-Старицкая Е. В конце 30-х годов князь Бельский И.Ф. добивался боярства для князя Голицына, Ю Ю.М., чем навлек на себя вражду шуйских, В 1542 году Шуйские подвергли гонениям князя Щенятева П.М., Шурина князя Бельского И.Ф. и его главного советника. Смотрите П.С.Р.Л. том 13 страницы 432-439. Тесные узы дружбы связывали Бельских с семьей Старицких. Бельский И.Ф чине Тысяцкого распоряжался на свадьбе Старицкого А.И. в 1533 году. В ближайшие годы оба удельных князя подверглись заключению. Вернувшись из ссылки июль 1540 года, князь Бельский и Ф. немало способствовал освобождению Старицких. В декабре 1540 года Старицкие были выпущены из так называемого «нядства» и получили свой старый двор, захваченный ранее шуйским. Спустя год им было возвращено удельное княжество. Смотрите ДРВ, том 13, страница 20, том 13, страница 135, 439. Конец примечания. Бельский Д.Ф. был связан с самыми тесными узами со старомосковской знатью. Его женой была Челеднина М.И. зитьями бояре Юрьев В.М. и Морозов М.Я. Наряду с Бельским наиболее влиятельное положение в новом правительстве заняла группировка Захарьиных. Примечание После свадьбы царя с Анастасией Романа вы получили из казны громадное земельное владение. Смотрите, ДДГ, страница 443, конец примечания. В состав ближней думы вошли братья царицы Юрьев ДР и Юрьев ВМ Захарины, а также их родня Большой Шереметьев и В. И Морозов М.Я. К 1549 году Юрьевы Д.Р. и В.М. получили боярский титул и сосредоточили в своих руках управление некоторыми важнейшими приказами страны. С июля 1547 года Юрьев возглавил Большой дворец, а спустя несколько лет также и Казанский дворец. Примечание. Правда, в местническом отношении, Юрьев Д.Р. занимал сравнительно невысокое положение. В Казанском походе он довольствовался скромным постом второго воевода передового полка в армии князя Горбатова АБ. Смотрите разряды: лист 187 оборотный ПСРЛ ТОМ 13. -й страницы 210-221, сборник Рио, том 59, страница 370. Конец примечания. Юрьев В.М. возглавил Тверской дворец, а затем стал руководить посольскими делами. Примечание. Разряды, лист 161 оборотный. Юрьев В.М. вел дипломатические переговоры с Литвой в январе-феврале 1549 года и в августе-сентябре 1553 года ездил в Литву в январе-мая 1554 года Смотрите сборник Рио, том 59, страница 266-я, 269-я, 302-я, 390-я, 400-я, 420-я и другие. Конец примечания. Захарины упрочили свои позиции в думе путем раздачи думных чинов и земель своим приверженцам, Благодаря их проискам в конце сороковых начале пятидесятых годов думные чины получили почти все представители рода Захариных, Юрьевых, Захариных, Яковлевых, а также их ближайшие родственники Шереметьевы и дальняя родня Морозовы. Примечание. Боярский чин был пожалован дяде царицы Захарину Г.ю. В 1547-1548 годах и в 1553 году Захарин Г. Ю входил в Боярскую комиссию, управлявшую Москвой. Разряды листы 163-166 оборотный 203, старший из братьев царицы Юрьев и М. Получил боярство в 1547 году и был дружкой царя на свадьбе сестры. В июне 1548 году он умер. Смотрите, селифонтов НН, сборник материалов по истории предков Романова МФ. Том второй, Санкт-Петербург 1898 год, страница 55. -я. Титул боярина был пожалован Яковлеву ЗП, титул окольничего Яковлю МВ 1551-1552 годы ТКТД страница 112-113, ПСРЛ том 13 страница 210. Большой Шереметьев ИВ получил окольничество к концу 1547 года. После ранения под Казанью ему было сказано боярство февраль-май 1550 года, разряды, листы 165 оборотный, 176 оборотный, 180 оборотный. Родоначальниками семьи Юрьевых были Захарин Ю и его жена Тучкова-Морозова И.И., Бабка царицы Анастасии к 1547-1548 годам Морозов М.Я. Был произведен в Окольничье, а к 1550 году в Бояре. В самом скором времени членами Боярской думы стали почти все двоюродные братья Морозова М.Я. Морозов Г.В. получил боярство к 1550 году. Морозов П.В. стал Рязанским-Дворецким к 1548-1549 годам, а затем Окольничим 1550 год. Морозов В.В. В. – в. Окольничим к 1550 году. Морозов С.И. – Окольничим к 1552 году. Салтыков Морозов Л.А. был пожалован в к июню 1549 года, а затем в Углицкие дворецкие к 1550 году, на некоторое время Салтыков объединил в своих руках заведование оружейным ведомством и управление Углицким удельным княжеством, номинально принадлежавшим слабоумному князю Юрию, брату царя. Смотрите сборник «Рио», том 59, страница 308 ТКТД страницы 54-55, разряды листы 171 193 оборотный. Конец примечания. Захарины старательно насаждали своих сторонников в центральном приказном аппарате. К числу таких сторонников принадлежали, по-видимому, Дьяк, Фуников-Курцев, Н.А. и Висковатый И.М. На царской свадьбе Фуников был представлен к царскому платью как казенный дьяк, а к концу 1549 года получил думный титул печатника. Примечание. Разряды. Лист 158 оборотный. Расходная книга Новгородского Софийского дома за 1547-1548 годы. Известие археологического общества, том 3, 1861 год, страницы 48-49. Троицкий монах Иев Курцев крестил новорожденного царя Ивана Васильевича. Смотрите ПСРЛ, том 13, страница 48. В конце 30-х годов отец Большого Шереметьева Иве постригся в монахи, и как постригся, да пришел к Троице в Сергиев монастырь, да снялся с Курковыми. Смотрите послание Ивана Грозного, страница 175. -я. Фуников, Н.А. был родным племянником Иева Курцева, ближайшего приятеля Шереметьевых и Захариных. Конец примечания. Спустя несколько лет Юрьев В.М., сделал его своим преемником на посту тверского дворецкого примечание разряды листы сто семьдесят пятый сто оборотный двести второй т страница сто пятнадцатая. конец примечания Тот же самый Юрий ФВМ, будучи главой посольского ведомства, первый оценил удивительные способности мелкого посольского подьячего Висковатого и М. и сделал его главным своим помощником. Примечание. Висковатый служил посольским подьячим с начала сороковых годов. Решительный перелом в его карьере наступил в 1549-1550 годах, то есть в то самое время, когда к руководству посольским ведомством пришел Юрьев В.М. Как сообщают посольские разряды, в 1549-7057 году приказано посольское дело Ивана Висковатого, а был еще в «Подьячих», «Одьячество Ивана Висковатого» в 58 году. Смотрите «Витебская старина», том 4, страница 3. Уже в 1549 году Висковатый вел ответственные переговоры с литовцами. В ходе дискуссии с послами он заявил им «Яз иду до своей избы», имея в виду «Посольскую избу», Будущий посольский приказ. Смотрите сборник Рио, том 59, страница 166, 288, конец примечания. Стараниями Захарьиных, Фуников и получили думные чины и вошли в Ближнюю Думу. В Ближнюю Думу начала 50-х годов входили двое-трое удельных князей, четверо старомосковских бояр и двое думных дьяков, поддерживавших этих последних. Что же касается неудельной титулованной знати, господствовавшей в период боярского правления, то она почти не была представлена в Ближней Думе. В составе правительства Не вошел ни один представитель могущественного рода князей Суздальских, а также князей Ростовских и Ярославских. В виде исключения ближним боярством был пожалован князь Полецкий, Д.Ф., член измельчавшего рода Стародубских князей. Полецкий был тестем князя Юрия Васильевича и близким родственником царя. Из прочих княжеских фамилий наименее скомпрометировали себя в период боярского правления князья оболенские Один из членов этого рода, князь Курлятьев, Д.И., также вошел в Ближнюю Думу. Итак, наибольшим влиянием в новом правительстве пользовалось старомосковское боярство и связанное с ним удельная знать, то есть те самые политические силы, которые потерпели поражение после смерти Василия Третьего. Цикл политического развития завершился.